Когда свет от фар-уазика скрылся в лесу, Сергей достал две лопаты, одну из которых передал Дмитрию, и мужчины быстро расчистили снег вокруг Нивы. Осмотрев ее и не обнаружив ничего, что бы заслуживало внимания, Алексей обратился к проводнику. — Дима, сколько километров отсюда до заимки? — Километров десять, может быть, двенадцать. Дорогу сможешь указать? Немного подумав, проводник ответил не без доли сомнения. «Смогу, наверное, хотя все занесено снегом. А что, поедем туда?» Не ответив на вопрос, Алексей повернулся к водителю. «Серега, сколько у тебя топлива?» «Почти полные баки. Собирался же ехать домой. Смотаемся до заимки». «Как скажете, я в вашем распоряжении», — с готовностью ответил тот. Все равно придется выехать домой завтра днем. Только не вздумай вновь зависнуть у друга-однополчанина, поддразнил водителя оперативник. Гаишники во второй раз тебя точно не простят. Нет, нет, с меня хватит, отчаянно махнул рукой водитель. Жена, детишки заждались дома. Вездеходный Урал с легкостью справлялся со снежными заносами, величаво и плавно двигаясь вперед, Словно корабль преодолевает бурунистые воды, и вскоре путники оказались возле намеченной цели. В жарко натопленной избушке, укрывшись овчинным тулупом, спал косматый мужичок, который испуганно вытаращил глаза на незваных гостей и осторожно осведомился. «Вы откуда? Куда? И зачем?» Подсветив его лицо фонариком, Проводник радостно воскликнул. «Ермоха, ты живой!» «А куда мне деться?» Буркнул тот, силясь разглядеть лицо собеседника. «С какой стати я должен умереть? Ты кто такой вообще?» Направив луч фонарика на себя, проводник ответил. «Это я, Дима! Помнишь, мы с Санькой по осени приезжали сюда, поохотились на зайца, еще глухаря добыли?» «Помню, конечно. Как не помнить-то?» «А где Александр Григорьевич? На днях он должен был приехать, продукты подвести Да это метель?» «Да, метель помешала», — сожалеюще выронил Дмитрий. «Саня лежит в больнице», — обморозился малость. «А где же его так угораздило?» — удивленно спросил Ирмалай. «Вчера попытался пробиться к тебе, да по пути застрял. Чуть не помер. Хорошо, что его подобрали на дороге проезжавшие мимо люди» а машину бросил по пути к тебе, в километрах двенадцати отсюда. А что он в такую погоду сунулся сюда?» Досадливо качнул головой отшельник. «Переждал бы погоду или дотерпел, пока вахтовики накатают дорогу. С его-то сейчас по лесу не разъездишься. Пойди спроси его», — раздосадованно усмехнулся проводник и сообщил. «Ермоха, со мной милиционер. Он хочет тебе задать несколько вопросов». «Милиционер!» — ахнул отшельник и настороженно выронил. «Пусть задает». «Ермолай, говорит, что он должен был привезти продукты?» — спросил его Алексей. «Да, продукты у меня кончаются», — кивнул мужчина. «Со дня на день ждал его». Оперативник повернулся к Дмитрию и заметил. «В Неве продуктов не было». «Точно не было!» — воскликнул проводник. «У меня из головы все вылетело. Саня же говорил, что вез Ермолаю продукты и водку. Куда все это делось?» Многозначительно причмокнув губами, оперативник задал следующий вопрос. «Ермолай, в последнее время к тебе никто не заезжал?» «Нет, никого не было», — мотнул головой отшельник. «Разве что вахтовики недели ранее проезжали мимо и подбросили хлебушка». «Значит, вахтовики», — задумчиво произнес оперативник. «Сколько их было? На какой машине?» «Двое. На Урале. Часто ездят?» «Нет, иногда в неделю один раз». «А тебе не скучно целыми днями находиться в лесу?» — с улыбкой спросил его оперативник. «Так превратишься в рубинзона Круза. По-моему, уже превратился». «Привыкший», — пожал Ермолай плечами и, помявшись, вдруг попросил. — Командир, возьми меня в город. Александр Григорьевич в больнице. Теперь некому обо мне заботиться. Так можно и с голоду подохнуть. Немного подумав и взглянув на часы, которые показывали 4 утра, Алексей спросил у обитателя заимки. — Во скольких километрах отсюда вахтовики? — Точно не знаю, — пожал плечами мужчина. — Километров 10. «Дорогу сможешь показать?» «А что ее показывать-то?» усмехнулся мужчина. «Тут одна дорога». Водитель, который стоял рядом и слушал весь разговор, предвосхитил оперативника. «Что ж, едем туда? Недалеко же». Алексей с благодарностью посмотрел на него и заметил. «Эх, хорошо с тобой ездить. Нам бы таких сотрудников побольше. Сергей, не хочешь идти в милицию работать?» устроили бы младшим инспектором-водителем. — Вы что, какая милиция? — удивленно расширил глаза водитель. — Меня дома ждут, у меня своя работа, да и служба в милиции как-то не прельщает. Вот у меня есть знакомый милиционер, у него зарплату хронически задерживают на несколько месяцев, так он у меня постоянно берет в долг. Нет, я своей работой доволен, хожу на рейсы, заработок стабильный. Правильно, семью кормить надо. Сейчас стабильная зарплата в редкость, улыбнулся ему в ответ оперативник и кивнул Ермолаю. Ладно, возьмем тебя с собой, съездим к вахтовикам и вернемся в город. По пути прицепим к Уралу машину твоего горе-командира. Спасибо, командир! обрадовался отшельник и деликатно поправил себя. Товарищ милиционер! Вчетвером продолжили путь направляясь в сторону поселения геологов. Алексей решил не терять время зря и решил поговорить с Ермолаем. «Как у тебя фамилия?» «Карнаухов». «Откуда сам?» «Из Иванова. «А как оказался здесь?» «Сидел в колонии у себя на родине и переписывался со здешней женщиной-вдовой, а после освобождения приехал к ней. Но жизнь с ней не заладилась, вот и оказался на улице». Бродяжничал, пока меня не приютил Александр Григорьевич. А почему он меня подобрал? Еще до отсидки я работал в совхозе коневодом. Он узнал об этом и предложил соответствующую работу. Сначала нас было двое, но второй умер еще до Нового года. Умер здесь? На заимке? Да нет же, хмуро бросил мужчина, переносясь мыслями к неприятным событиям. Поехал в город? И отравился паленой водкой. Хорошо, что не поддался на уговоры присоединиться к нему. Так бы померли оба. Говорят, что Динатурату он напился. Хе-хе! Ты как в Тулу со своим самоваром, только наоборот, рассмеялся водитель. Иванова город невест, а ты приехал в такую даль, чтобы найти здесь свою кралю. — Была у меня там жена, с горечью ответил мужчина. Как сел в тюрьму, Она вышла замуж за агронома, потому-то я, когда откинулся с зоны, от греха подальше уехал из иванова чтобы вновь не загреметь по статье. — За что сидел? — спросил его Алексей. — Дело долгое, рассказывать дня не хватит. Одним словом, жена загуляла, я решил ее воспитать. — И на какую статью потянуло твое воспитание? — Тяжкие телесные повреждения. Пять лет колонии, отсидел от звонка до звонка. — С агрономом? — насмешливо спросил водитель. — Что с агрономом? — не понял мужчина. — Жена с ним загуляла? — Да нет, — тоскливо выронил Корноухов. «С — С землемером. С агрономом закрутила позже, когда я уже сидел в колонии. — Сильно она, — восхищенно заметил водитель. — Вот тебе и город невест. Спрятав улыбку за шарфом, Алексей спросил, «Твой шеф часто поддает?» «Нет, Александр Григорьевич пьет в меру. С кем не бывает, иногда пьет 2-3 дня, но всегда чинно, благородно. По крайней мере, я ни разу не замечал, чтобы он был в запое. А почему ему померещился труп?» «Какой труп?» — удивленно вскинул голову отшельник. «Когда он ехал к тебе и застрял в снегу, «Заметил торчащую из-под снега человеческую ногу. Грешным делом мы подумали, что это твоя конечность». «Упаси, Господи!» — испуганно воскликнул Ермолай. «Чья же это нога?» «Мы сами в неведении. Приехали, поискали, но никакой ноги, ни трупа не обнаружили, поэтому и засомневались, не померещилось ли ему это все». «Да нет», — покачал головой Ермолай. «Он не такой человек». Он любит порядок, всегда в трезвом уме. Если он сказал, что видел ногу человека, то это так и есть. Может быть, вы просто плохо поискали под снегом? Видишь, как на снегу, сам черт не разберет. Может быть, может быть. Задумчиво изрек оперативник и терзаемый тревожными догадками отстал от собеседника. Когда прибыли к вахтовому поселению, Время показывало 7 часов утра. В одном из вагончиков застали трех спящих рабочих. «Здорово, мужики!» — поприветствовал их Алексей. «Прошу всем встать, я хочу с вами побеседовать». Двое рабочих продолжали лежать в постели, из-под век дремотно поглядывая на прибывших. А бородатый мужчина крупного телосложения присел на скрипучую кровать и, позевывая, поинтересовался, «Откуда такие? И о чем разговор? Егеря?» «Нет, не егерь, а из уголовного розыска. Меня зовут Артемов Алексей Петрович. Хочу задать вам несколько вопросов». «Уголовный розыск?» – удивленно покачал головой мужчина. «И о чем же хотите спросить?» «Как вас зовут?» «Николай Сидорович». «Кем работаете?» «Бригадир участка». «Сколько человек в бригаде?» 6. Иногда доходит до 10. Меняемся через каждые 20 дней. Когда следующая смена? Через неделю. В город часто ездите? Нет, не ездим. 20 дней без выезда работаем. Тут у нас все есть: и одежда, и лекарства, и продукты. Так что нет необходимости ездить в город. Да и на чем пешком далековато. Вы без машины? Машина в городе. Привозит сменщиков, а заодно необходимые товары и продукты. А какая машина? Урал с Кунгом. Когда машина была здесь в последний раз? Неделю назад. Приезжал начальник, устроил всем разнос. А что случилось? Доставили брагу, только стали пить, и он не вовремя заявляется. Целую флягу вылил на снег. Люди у вас пропадали? В каком смысле? Ну, исчезали? Пропали без вести, например, ушли в лес и не вернулись. Нет, таких случаев у нас не было. Все люди на месте. Ладно, Николай Сидорович, спасибо за информацию. До свидания, мы поехали обратно. А что все-таки случилось? Спросил мужчина на прощание. Ищите кого-то из беглых? Ищем не беглого, а покойника. Вроде бы видели по дороге к вам труп а мы не можем его найти. «Труп!» – испуганно воскликнул Вахтовик. «Нет, он не наш, тут никого мы не теряли». «Это я понял», – кивнул оперативник и повторил. «До свидания».